9. К востоку от тощей горки на Гранд-Ривер, в 90 милях к северу от черных холмов. Июль 1876 года. На обратную дорогу с реки сочная трава, у паха и сильно хромает, уходит гораздо меньше времени, но известие об уничтожении длинного волоса уже дошло до их деревни. Его на быстрых конях принесли молодые воины из их рода и другие группы локота, проезжавшие мимо. Известие о поражении седьмого кавалерийского полка и пехин ханского — гибели длинного волоса. В ту неделю распространяется по миру племен, населяющих Великие Равнины, быстрее, чем по армии Возичу и их телеграфным линиям. В течение нескольких дней после его возвращения ни у кого нет времени или интереса, чтобы выслушать рассказ Пахасапы о деянии славы и переселении в него призрака. Пахасапа всегда сожалел, что в то утро после встречи с сидящим быком, долгим дерьмом и другими у него не было времени, чтобы подняться на холм и показать им тело Вазикуна, чей призрак вселился в него. То утро на севере был виден столб пыли, там майор Рено и его еще оставшиеся в живых солдаты сражались, прижатые к склону холма в трех милях от того места, где Паха Сапа прикоснулся к умирающему Вазикуну. И если Вазичу думали, что у индейцев сохраняется численное превосходство, то разведчики сидящего быка, шального коня и других вождей знали, что оттуда, откуда пришел Кастер со своими людьми, Движется много конников в синих мундирах. И это почти наверняка генерал Терри, который наступает с того же перевалочного пункта, там, где вместе слияния Йеллоустон-Ривер и реки Роузбад причалил к берегу пароход Дальний Запад. Сидящий бык был слишком занят, нужно было сняться со стоянки, оставить в вигвамах павших смертью храбрых договориться о месте встречи различных групп воинов а потому не мог отправиться на холм с паха сапой и сильно хромает в то утро а когда паха сапа на восходе солнца повел Тункашилу вверх по склону оврага они увидели свежие войска вазичу на северном горизонте и быстро вернулись в долину к своему разобранному вигваму и оставленным пони громадная деревня снялась за два часа Остались только типи, каркасы для мертвых и шесты для типи, которые не забрали с собой, потому что на это не оставалось времени. Унесли только шкуры. И к тому времени, когда ближе к вечеру возичу спустились в долину, сидящий бык увел около восьми тысяч и шаенна на запад к горам Бигхорн, где разделил их на две колонны. Одну направил на юго-запад, а другую, в которой были паха и сильно хромает, на юго-восток. От этих двух основных потоков стали отделяться роды и отдельные семьи, которые разбрелись по коричневым долинам или направились к горам. В деревне Паха-Сапы, неподалеку от тощей горки, ночи были почти такими же, как первая ночь у сочной травы. Странное сочетание траура и ликования. Но поскольку из рода сердитого барсука в этих двух больших сражениях первое сражение с генералом Круком на юге, второе с Кастером. Погибли только два воина, слабые траурные костры и утренние самобичевания совсем потерялись среди затянувшегося за полночь празднества. В первые дни новой луны, луны красных вишен, появился слух, что хотя многие воины, участвовавшие в сражении у сочной травы, потихоньку возвращаются в различные агентства и резервации, Люди сидящего быка и воины шального коня не расходятся, продолжая войну. Спустя несколько дней одинокая утка, воин из рода сердитого барсука и еще один двоюродный брат женщины-три бизона, который не расставался с шальным конем уже три боевых сезона, приезжает сообщить, что сидящий бык и шальной конь попрощались, Последние слова вождя, обращенные к более молодому воину, были такими «Мы хорошо проведем время». И сидящий бык направит свои многочисленные семейства и относительно небольшое число молодых воинов зимовать в страну бабушки. Бабушкой зовется королева Виктория на Дальнем Севере. А шальной конь, чьи последователи почти все молодые воины, двигается в направлении тощей горки, убивая Вазичу, если они попадаются ему на пути. Но потом приходит еще один слух, что Вазичу пришли в бешенство, узнав о смерти Длинного Волоса и более чем двух сотен его людей. Отовсюду движутся колонны солдат. Воины приносят известие, что один из родов Шаенна был атакован в долине к северо-западу от агентства «Красного облака» подразделениями 5 кавалерийского полка. И солдаты теперь бахвалятся тем, что за 31 час преодолели 85 миль, чтобы перехватить Шаенна, которых даже не было на сочной траве и которые не имеют никакого отношения к смерти Кастера. Проходящие мимо разведчики сообщают, что почти все остатки седьмого кавалерийского вернулись в базовый лагерь у истоков Йеллоустон-Ривер, и, ожидая там приказа, пьют много виски, который привозят снизу вифрики разные пароходы. Лакота, Шаенна и даже некоторые Кроу, которые всегда были друзьями Кастера и его кавалерии, сообщают из агентств, что боятся мести бледнолицых. Три звезды, генерал Круг, которого шальной конь здорово побил на Роузбаде за девять дней до гибели Длинного Волоса, и командир Длинного Волоса, генерал Терри, как сообщается, дождались подкреплений и вскоре двинутся вверх по Роузбад-Велли. Разведчики Лакота в особенности подчеркивают то, что старый враг индейцев, разведчик по имени Коди, прославившийся убийством множества бизонов, По прошествии многих лет вернулся в армию, чтобы помочь Круку, Терри и другим вазикунам найти Локота и Шайенна и убить их. Уильям Фредерик Коди получил свое прозвище Буффало Билл, Бизоний Билл, после заключения контракта с Канзасской Тихоокеанской железной дорогой на поставку для питания рабочих мяса бизонов, а также за истребление более четырех тысяч бизонов в 1867 68 годах. Все в деревне согласны с тем, что Коди — достойный соперник, и что его длинные, не спадающие волной волосы, почти такие же роскошные, какие были когда-то у длинного волоса, будут достойно смотреться на шесте типе любого воина. Несмотря на то, что он почти не спит, ему мешает неугомонный, бубнящий, разговаривающий все ночи напролет голос внутри него — Паха Сапа надеется, что остальные забудут о призраке из-за всей этой суматохи, страхов и ночных празднований, приходов и уходов людей из других родов. Но призрак не забыт. Ирония судьбы в том, что само присутствие других родов, их вождей и шаманов теперь привлекает внимание к Паха Сапе и его призраку. По мере того, как надвигающиеся события начинают определять атмосферу на великих равнинах, Ахасапа видит и чувствует сумятицу, охватившую его маленькую Тиоспае, Вигвамную группу. Вождь их рода сердитый барсук редко ведет себя в соответствии со своим именем. Локоты считают, что барсук самое свирепое животное на земле, а его кровь обладает магическими свойствами. Так, например, если посмотреть в сосуд с барсучьей кровью, то можно увидеть себя в далеком будущем. Известно, что барсуки хватают лошадей и утаскивают свои норы, а воины в ужасе смотрят на это. Сердитый барсук — невысокий и крепкого сложения человек, проживший около 50 зим. Лицо у него широкое, плоское, женственное и почти всегда хмурое, но безудержный гнев оно выражает редко. Ему свойственна меланхолия и нерешительность, и он никогда не был решателем, не входил в группу вождей, выбираемых ежегодно, чтобы осуществлять надзор за охотой родов Оглала и для назначения Акисита, племенной полиции. Он принимает решения с осторожностью и всегда полагается на мудрость ведущих воинов и охотников своего маленького рода, а в особенности на советы сильно хромает и старого, становящегося с каждым годом все более немощным, громкоголосого ястреба. А теперь, когда знаменитые воины, их телохранители и сражающиеся роды наводнили тощую горку и южное разветвление Гранд-Ривер, куда сердитый барсук привел своих людей для охоты на бизонов до наступления зимы. Вождь стал совсем невменяемым. В молодости сердитый барсук был отважным воином. Род сочинил песни, увековечивающие его деяния. Но вождь он плохой, и свежесть его юношеских подвигов увядает все сильнее с каждой осенью, прошедшей с тех пор, как он в последний раз выходил на тропу войны. Паха Сапа, которому до 11 зим осталось подождать совсем немного, поражается личностям тех, кто ненадолго останавливается в их тийо-спае или разбивает стоянку неподалеку. Несколько десятилетий спустя, читая «Илиаду Гомера» в переводе Чапмана, взятую из библиотеки Доана Робинсона, Паха Сапа проникается симпатией к сердитому бурсуку, когда доходит до того места, где Агамемнон испытывает чувство зависти в присутствии Ахилла и других героев-полубогов. Среди знаменитых воинов, что находятся теперь на расстоянии нескольких часов или дней езды от их деревни, есть и сам шальной конь, харизматичный воин, который грозится сместить сидящего быка с поста военного вождя, потому что пожилой вождь бежит в страну бабушки тогда как шальной конь вместе с некоторыми из своих друзей и единомышленников, наводящих ужас на бледнолицых, продолжает ежедневно атаковать и убивать вазичу. Среди пришедших черные лица и собака идет, отважные беги бесстрашно, легающийся медведь, бык больное сердце и летающий ястреб. Каждый из них — глава или вождь воинов, по праву заслуживший свое положение и за каждым тянется след собственных легенд, как за Ахиллом с его мирмидонянами. Ахийское племя, берущее начало от сына Зевса Мирмидона, Ахилл властвовал над мирмидонянами. Кроме подчиненных шальному коню вождей, его сопровождают группы Акисита, телохранителей из племенной полиции. У каждого из них боевая раскраска и внешний вид более броский, чем у шального коня. И среди них смотрящий конь Короткий бык и низкая собака из народа углала, а также странноватый мини пролетая мимо, который так жаждет разделить растущую военную славу шального коня, что, говорят, поскакал бы на восток, чтобы попытаться захватить самого бледнолицевого отца, если бы шальной конь ему приказал. Другие вожди Акисита, которые приходят на южное разветвление Гранд-Ривер в то знойное, влажное, грозовое лето, это близкие друзья шального коня, легающийся медведь и маленький большой человек. Последний пользуется особой славой среди лакота, и как только он появляется, женщины, дети и старики из рода сердитого барсука собираются и толкаются, чтобы увидеть воина и прикоснуться к нему. Назвали его так за невысокий рост и коренастое сложение. Шрамы от танца солнца на груди маленького большого человека такие жуткие, каких Паха Сапа еще не видел, а маленький большой человек ходит обнаженным по пояс до самого глубокого снега, когда демонстрировать их уже трудновато из-за холода. Паха Сапа слушает, как маленький большой человек у главного костра В первую ночь приезда рассказывает о своих подвигах на сочной траве и думает, что такая нескромность выглядит неподобающе рядом с молчанием шального коня и его нежеланием говорить о своих победах. Но мальчик понимает, что эти двое взаимно дополняют друг друга. Маленький большой человек — гроза и воспитатель недисциплинированных или непослушных молодых воинов, которые следуют за ними. шальной конь Молчаливая и наводящая страх — живая легенда. Сердитый барсук, который не участвовал ни в сражении на сочной траве, ни в сражении с Круком на Роузбаде недели ранее, поскольку предпочел остаться со своим маленьким родом и вести его на север после добычи последнего в этот сезон бизона, хранит молчание и хмурится во время этих визитов. История сражения на сочной траве и уничтожения Пехина-Хански длинного волоса, Кастера, все больше сводится к поединку между Пехином-Хански и шальным конем, и все меньше к руководству сидящего быка, который на восемь зим старше длинного волоса и был слишком ослаблен жертвоприношениями своей плоти во время танца солнца, а потому не мог участвовать в сражении. Паха Сапи с помощью сильных хромает, становится все понятнее, что видение сидящего быка всегда будет считаться чудом вакан, а руководство шального коня и его участие в сражении в тот день превращается в ту материю, из которой создаются боги. И, конечно, в ходе своего первого четырехдневного пребывания в Тие Спае сердитого Барсука, Вдоль ручья, текущего у тощей горки, было возведено 20 новых вигвамов, больше, чем было во всей деревне. Шальной конь узнает, что во время схватки на сочной траве в мальчика Паха Сапу вселился призрак, и военный вождь выражает желание встретиться с мальчиком Вигвами сильно хромает. Паха Сапа приходит в ужас. Он прекрасно помнит выражение отвращения на лице Ташунки Витко в день сражения, когда почти обнаженный воин Хейока нашел Паха-Сапу, который целый и невредимый лежал на холме среди мертвых и никак не мог набрать воздуха в легкие. Но, пусть и охваченный ужасом, Паха-Сапа понимает, что встреча в Вигваме сильно хромает с шальным конем на следующий вечер после первого приезда военного вождя — это большая честь. Погода стоит невероятно жаркая и влажная. И хотя с заходом солнца удлиняются тени от редких тополей, типи, лошадей и травы, сумерки не приносят облегчения от жары. Тяжелые грозовые тучи собираются на юге, севере и востоке. Боковины типи подняты настолько высоко, насколько это позволяет правила приличия и личной жизни. В Вигваме сильно хромает, почти на длину руки взрослого человека, но под тяжелыми крашенными шкурами не чувствуется ни малейшего дуновения ветерка. Паха Сапа удивлен, что допрос ему учинять собираются только шальной конь, один из его помощников «Беги бесстрашно», их собственный вождь-сердитый барсук, шаман-долгое дерьмо, старый громкоголосый ястреб и сильно хромает. Женщины из Вигвама отослали. Хотя известно, что шальной конь любит уединение и нередко бродит в одиночестве целыми днями, а то и неделями, за время его посещения Тио Спаи Сердитого Барсука не было ни одного мгновения, когда его не окружали бы телохранители, другие вожди, воины и люди Сердитого Барсука. Почему-то тот факт, что здесь только шальной конь, «Беги бесстрашно, долгое дерьмо!» Громкоголосый ястреб и тункашила паха сапы вселяет в мальчика еще больший страх. Ноги у него дрожат под лучшими его штанами из оленей и шкуры. Сильно хромает представляет его, хотя паха сапа мельком уже и был представлен шальному коню на сочной траве. После этого шесть мужчин и мальчик садятся в кружок. Шкуры вигвама опущены пониже для вящей конфиденциальности, и в душном, застоялом воздухе с носов и подбородков собравшихся капает пот. Разговор начинается без трубки, без церемонии, без вступления. Шальной конь мрачно смотрит на Паха Сапу с таким же безразличием и явно с таким же отвращением, с какими он смотрел на него двумя неделями ранее на поле боя. Начав говорить, он обращает вопросы напрямую к Паха-Сапе, и голос у военного вождя тихий и властный. «Долгое дерьмо, и другие говорят мне, что ты можешь видеть прошлое и будущее людей, если прикоснешься к ним. Это верно?» Сердце у паха -сапы колотится, как сумасшедшее, от этого даже голова начинает кружиться. Иногда он хотел прибавить почтительное обращение к своему ответу, но Ате, отец, кажется, ему не подходит этому свирепому человеку. Он оставляет свой ответ без обращения, надеясь, что не получит удар кулаком по носу за неуважение. А правда ли, что призрак Вазикуна вошел в тебя неподалеку от того места? где я видел тебя во время сражения на сочной траве в тот день, когда мы убили пихина Ханску. Ты там валялся без всякого дела». «Да, Ташунка Витко». Паха Сапа надеется, что произнесение имени шального коня с должным уважением заменит почтительное обращение. Хмурое выражение на лице шального коня не меняется. «И это был призрак длинного волоса?» «Не знаю, Ташунка Витко». «Он говорит с тобой?» «Он говорит сам с собой, в особенности по ночам, когда я слышу его лучше всего». «И что он говорит?» «Я не знаю, Ташунка Витко. Он произносит много слов и очень быстро, но все эти слова на языке Вазикуна». «И ты не понимаешь этих слов?» «Нет, Ташунка Витко, прости меня». Шальной конь качает головой, словно извинение Паха Сапы злит его. «Есть ли такие слова, которые призрак повторяет много раз?» Паха Сапа облизывает губы и задумывается. Со стороны черных холмов доносится удар грома. Где-то смеется ребенок, раздаются визгливые голоса двух женщин, словно они играют в какую-то игру. В тяжелом летнем воздухе Паха Сапа чувствует запах конского пота и навоза. Есть одно слово либи. Та Витко. Призрак повторяет его снова и снова: Либи, но я понятия не имею, что оно значит. Он произносит его с болью будто оно — источник раны. Шальной конь смотрит на беги бесстрашно, долгое дерьмо, громкоголосого ястреба. Но ни вождь, ни шаман не знают этого слова вазичу. Сердитый барсук тоже качает головой, он кажется раздраженный паха сапой и вообще разговором. Шальной конь переводит свирепый взгляд на тункошилу паха сапы, но сильно хромает, только пожимает плечами. Тогда шальной конь гаркает, поворачиваясь к «Беги бесстрашно». «Приведи сюда Кроу!» Возвращаясь, «Беги бесстрашно» толкает и тащит пленника Кроу. Руки пленника связаны спереди, а ноги спутаны, как у коня. Паха Сапа сразу же догадывается, что это — один из разведчиков Кроу, продавшихся седьмому кавалерийскому. Он был захвачен в плен воинами шального коня на сочной траве, и пока что оставлен в живых. Его лицо распухло и в синяках, один глаз, кажется, затек навсегда, и кто-то играющий пытал пленника. Три пальца на его правой руке отсутствуют, одно ухо и два пальца на левой руке отрезаны. Не в первый раз и не в последний Паха почувствует чувствует внутри себя странную реакцию, волну отвращения или, возможно, неодобрения, Но это не его реакция. Тот паха-сапа, который прожил почти одиннадцать зим, не чувствует сострадания к плененному врагу. И это явно не реакция поселившегося в нем призрака. паха не передаются эмоции или мысли призрака, он слышит только его бесконечные разговоры на языке вазичу. «Нет, скорее это другой». Может быть, постаревший Паха-Сапа внутри Паха-Сапы нынешнего, который всегда наблюдает и реагирует на происходящее несколько иначе, чем мальчик по имени Паха-Сапа. Это беспокоит его. «Вот один из разведчиков длинного волоса», — говорит шальной конь. «Жаль, что нам не удалось взять в плен тех четырех, что были ближе других к длинному волосу. кудрявого. На побегушках у бледнолицева идет впереди и волосатого макосина. Имя этого не имеет значения. Кроу кряхтит, словно подтверждая имена других разведчиков. Паха Сапа видит, что у пленника отсутствуют все передние зубы. Шальной конь поворачивается к беге бесстрашно. — Спроси его на языке, Кроу! Не знал ли длинный волос кого-то по имени. Он смотрит на Паха Сапу. Ты слышал какое-то имя Возичу в снах своего призрака? Какое? В сердце паха Сапы бешено колотится. Либи! Беги бесстрашно задает вопрос на языке кроу. Некоторые слова Паха Сапу узнает, языки локота и кроу родственны. И потом «Беги бесстрашно» повторяет вопрос на разный манер. На лице Кроу появляется неторопливая улыбка. Он произносит короткую фразу, которая вызывает явное недовольство «Беги бесстрашно». «Что он сказал?» — нетерпеливо спрашивает шальной конь. «Он говорит, зачем мне сообщать вам что-то о длинном волосе? Вы все равно будете пытать меня, а потом убьете». Шальной конь достает длинный нож из ножен, украшенных бусинами. Скажи ему, если он ответит честно и скажет все, что знает, то умрет быстро, как мужчина. Если нет, то у него не останется мужского достоинства, с которым он мог бы умереть. Улыбка исчезает с лица Кроу. Он выкрикивает какие-то слова и, беги, бесстрашно повторяет. либи несмотря на боль кроу вроде бы опять улыбается сквозь распухшие губы и десны он словно пережеванную кашу выплевывает несколько предложений беги бесстрашно несколько секунд смотрит на кроу прежде чем перевести он говорит что это слово часто произносилось в форте и на марше это либи женщина длинного волоса его женщина «Элизабет Бэкон Кастер. Длинный волос называл ее Либией!» Все взрослые в Вигваме, включая Кроу, какое-то мгновение хранят молчание. Они по-новому смотрят на Паха Сапу. Долгое дерьмо нарушает молчание за секунду до того, как новый удар грома прокатывается по деревне. Звук такой низкий и громкий, что шкуры на типе вибрируют, как кожа на барабане. «Черные холмы носят в себя призрак от длинного волоса Кастера». Шальной конь кряхтит и в полголоса говорит, обращаясь к Беги бесстрашно. «Выведи Кроу и убей его. Одной пулей. В голову. Скажи ему, что его тело не будет искалечено». Его похоронят как положено. Он заслужил смерть воина. Кроу, кажется, понял слова шального коня, и когда беги бесстрашно выводит его ковыляющего, начинает бормотать слова своей песни смерти. Сильно хромает, шевельнувшись, начинает говорить. Ты же не поверил этому человеку, та шумка, витку. «У этого Кроу есть все основания, чтобы солгать тебе. Откуда третистепенному разведчику может быть известно имя женщины длинного волоса?» Шальной конь в ответ на это только кряхтит. Снаружи доносится короткий, глухой звук пистолетного выстрела. Постоянный фоновый шум деревни, привычный, успокаивающий и неслышный, как и неизбежный треск кузнечиков поздним летом, здесь, на равнине, на секунду стихает. Шальной конь продолжает смотреть на паха Сапу. «Теперь выйдите все. Я хочу поговорить с мальчиком с глазу на глаз» паха почувствует, чувствует, что сильно хромает, не хочет выходить. Он перехватывает взгляд своего дедушки, видит его, не может понять, что пытается сказать шаман этим взглядом. Но долгое дерьмо, сердитый барсук, громкоголосый ястреб и сильно хромает, встают и выходят, закрывая за собой клапан типи. Паха-сапа смотрит в глаза шального коня и думает... Этот человек может меня убить. Шальной конь подсаживается поближе к мальчику и хватает его за плечо. Сильно хватает. Ты можешь видеть будущее человека, Черные холмы? Можешь? Я не знаю, Ташунка-Витко. Думаешь, что могу. И иногда... Шальной конь встряхивает десятилетнего паха сапу так, что зубы его стукаются друг о дружку, как семена в тыкве. «Можешь или нет? Видишь ли ты судьбу человека? Да или нет?» «Я думаю, что иногда могу, Ташунка-Витко!» Шальной конь еще сильнее встряхивает паха сапу, потом с такой силой хватает его за руку, что тому, кажется, кости его вот-вот треснут. «К черту твое иногда! Скажи мне одну вещь, которую я должен знать. Умру ли я от рук вазичу? Ответь «да» или «нет» или клянусь ваканом танки и существами грома, которым я служу, что сегодня же убью тебя. Умру ли я от руки какого-нибудь Вазикуна из «вазичу»? «Да» или «нет»? Шальной конь тянет раскрытые руки Паха Сапы к своей мощной, мускулистой и покрытой шрамами груди и с силой прижимает к себе маленькие пальцы и ладони. Паха -сапа вздрагивает, словно его ударила молния. Воздух внутри Типи внезапно начинает пахнуть озоном. Глаза мальчика под трепещущими веками закатываются, и он предпринимает слабую попытку отодвинуться от шального коня, но тот крепко держит его. Из далекого далека Паха-Сапа слышит раскат настоящего грома и не менее низкое требовательное рычание шального коня. «Умру ли я от рук возичу? Убьет ли меня бледнолицей?» да! Или нет? Это похоже на другие видения, которые были у Паха Сапы. Вспышки образов, взрывы звуков, странное отсутствие цвета и связанного содержания, отсутствие возможности влиять, отсутствие понимания того, что происходит где и когда но на сей раз черно белые образы становятся четче, быстрее и ужаснее. Пахасапа чувствует страх и отчаяние шального коня. Пометущимся, испуганным, непокорным, скачущим мыслям шального коня он узнает лица и вспоминает имена. Они находятся в некоем подобии лагеря в Азичу, в форту, в укреплении, в агентстве. но Паха-сапа никогда не видел такого места и не узнает его, и все более отчаянные мысли шального коня не дают ему никакой подсказки. Стоит жара, как летом или очень ранней осенью, но какой-то год паха -сапа не знает. Он видит глазами шального коня, но одновременно он находится выше, напирающей толпы, смотрит на шального коня и окружающих его сверху, словно он, Паха-сапа. Видит все глазами ворона или воробья, а потому ему ясно, что шальному коню почти столько же лет, сколько сейчас. Вот в этом мгновении, когда он трясет паха сапу и прижимает его внезапно похолодевший к своей груди воина. И. Я пленник Это Литл Бордо Крик, в 15 милях от того места, где разведчики заявились в Лазарет. Там царят шумы гам. На Шардон крик пасется скот. Лакота на коне. Теперь они в лагере, вокруг бревенчатое здания, Две сотни, три сотни индейцев лакота. Но еще брули и другие. Большая дорога, железный ястреб, поворачивающийся медведь, мини -конджу, деревянный нож. Какой-то вазикун. Звуки «Капитан Кеннингтон» стучат в мозгу паха сапы, как удары томагавком. И «Еще бруле. Быстрый медведь, черный ворон, воронова собака, стоячий медведь, бордо, переводчик Билли Гарнет. И коснись облаков с сыном. А еще быстрый гром. Ведут шального коня. Люди кричат, шального коня тащат в одно из строений форта Вазичу. На страже стоят солдаты в синих мундирах». «Что это за место?» Кто это кричит? Шальной конь? Паха Сапа не знает. Он пролетает над массой голов, черные волосы, скрученные в косички, широкополые, пропитанные потом шляпы, перья. А теперь он снова внизу, перед глазами шального коня, которого тащат вперед-вперед, в маленький дом, маленький большой человек и капитан Кеннингтон. Я не пойду туда! Толкотня вопли. Крик разведчика: Иди, пистолет у меня! Делайте с ним, что хотите! Шальной конь пытается вырваться из цепких рук, прыгает вперед. Прочь из темноты к свету. Маленький большой человек кричит: Племянник, не делай этого! Не делай этого, племянник! Племянник, нет, не делай этого! «Отпустите меня! Уберите руки! Отпустите меня!» Поднимаются клинки, поднимаются ружья. Это штыки возичу на ружьях в руках возичу. Шальной конь достает свой нож для резки табака, вспарывает плоть маленького большого человека между большим и указательным пальцами. Маленький большой человек вскрикивает, а шальной конь принимается полосовать его предплечье ножом, представляя себе при этом, что срезает длинные полоски мяса с белой оленей кости. «Убейте этого мерзавца! Убейте этого мерзавца! Убейте эту сволочь! Убейте его! Убейте его! Убейте этого мерзавца!» Это кричит Кеннингтон. Это язык призрака, поселившегося в паха Он все еще не понимает этого языка. Но видит, чувствует и понимает, как в лицо шального коня попадает плевок, а Вазикун тем временем продолжает кричать солдатам в синих мундирах и охранникам с поднятыми ружьями и штыками. Возможно, охранник Вазичу за спиной шального коня хочет только подтолкнуть его штыком. Но шальной конь в этот миг резко подается назад, теряет равновесие, и клинок, который должен был лишь разорвать одежду на шальном коне над его левой ногой, вонзается в нижнюю часть спины военного вождя, а дальнейшее движение загоняет сталь еще глубже, в почки и кишечник. Шальной конь мычит. Паха вскрикивает, но продолжает, словно птица, парить наверху, под крышей парить и в то же время видеть глазами шального коня. Накатывает красная волна, шальной конь мычит от боли. Охранник возичу выдергивает штык, приклад ударяется об бревенчатую стену внутри сторожевой будки, а потом, словно придя в ужас, как и все остальные, но осененные ужасным деянием, будто по команде, на раз-два-три, но только молча, Вазичу снова тычет штыком, острие которого глубоко уходит в тело шального коня между ребрами и вверх в захрипевшее левое легкое, отчего вождь на несколько мгновений теряет дыхание и дар речи. После чего охранник, крякнув, снова вытаскивает штык, сталь легко и безразлично выходит из кровоточащей плоти шального коня. «Отпустите меня теперь!» Это негромкий голос шального коня среди криков, суеты, толкотни и воплей. «Отпустите меня теперь! Вы меня убили!» Стражник Вазичу заходит спереди, выставляя ружье перед собой, и снова наносит удар, теперь уже спереди, в направлении живота шального коня. Но клинок под рукой шального коня проходит мимо и втыкается в дерево дверного косяка. Маленький большой человек держит другую руку шального коня и кричит, обращаясь к Вазичу, призывая их сделать что-нибудь, вонзить в него штык еще раз. Дядюшка шального коня, мини-конджу по имени Меченая Ворона, хватает заклиненное ружье, высвобождает клинок и бьет прикладом длинного ружья в живот маленького большого человека, отчего низкорослый предатель, охнув, падает на четвереньки. — Ты уже и раньше так поступал! Ты всегда суешься! — это кричит Меченая Ворона — а шальной конь в этот момент падает на руки Быстрого Медведя и двух других. Один из этих троих высокомерно, безумным голосом говорит раненому воину. «Мы тебе говорили, чтоб ты держал себя в руках! Мы тебя предупреждали!» Шальной конь стонет и, наконец, сгибается, оседает и падает. Ощущение такое, что его движение занимает несколько долгих минут. Слышно, как окружающие вазичу загоняют патроны в патронники, взводят бойки. Шальной конь протягивает обе свои окровавленные ладони к людям вокруг, индейцам и бледнолицам. «Видите мои раны? Видите? Я чувствую, как кровь вытекает из меня. Брули, закрытое облако, приносит одеяло, укрывает ему умирающего вождя, но шальной конь хватает брули косы и начинает трясти его, хотя при этом и сам в более ярости дергает головой. Вы все заманили меня сюда. Вы все говорили мне, чтобы я пришел сюда. А потом вы убежали и оставили меня. Вы все! «Оставили меня!» Пёс берет одеяло из рук закрытого облака, складывает его в подушку и подсовывает под голову шального коня. Потом пёс снимает с плеча собственное одеяло и накрывает ему павшего воина. «Я отвезу тебя домой, Ташунка Витко». После этого пёс уходит по плацу в направлении здания. ваха закрывает глаза, внутренние и внешние, и теперь больше не может видеть. Но он всё равно продолжает видеть. Он кричит, чтобы не слышать того, что слышит. Он приходит в себя и видит шального коня, который стоит над ним, опустившись на одно колено, как он делал это на сочной траве, но на лице воина еще более свирепое выражение, чем тогда — похожее на отвращение, которого он не скрывал на поле боя. Шальной конь брызгает водой из кувшина в лицо паха Сапи. — Что ты видишь, чёрные холмы? Ты видишь мою смерть? — Не знаю. Я не могу. Это не... Не знаю. Шальной конь ещё сильнее встряхивает паха Сапу, и от этого резкого движения мальчик клацает челюстями. «Я умру от руки возичу! Вот что мне нужно знать!» Шальной конь с таким неистовством встряхивает и бьет по лицу Паха-сапу, что концовка воспоминаний мальчика смазывается. Этого не могли сделать даже зажмуренные глаза и закрытые уши. Паха-сапа готов разрыдаться. Мало того, что в него вселился призрак, который бубнит и мямлит что-то по ночам. Теперь Паха-Сапа знает, что поток ощущений и воспоминаний, которые влились в него во время контакта с шальным конем, почти наверняка представляют собой все воспоминания этого необычного воина с раннего детства до самой его смерти, которая произойдет через несколько секунд после окончания видения Паха-Сапы. Нет сомнений в том, что рана, нанесенная шальному коню штыком бледнолицого солдата, «Будет смертельно». «Не знаю, я не видел окончания, завершения, Ташунка-Витко». Шальной конь бросает паха сапу на шкуры и одежды и вскакивает на ноги. Его смертоносный нож у него в руке, глаза горят безумным блеском. «Ты лжешь мне, черные холмы! Ты знаешь, но боишься сказать, но ты мне скажешь». «Я тебе обещаю! Скажешь!» Воин разворачивается и выходит. И теперь паха-сапа начинает рыдать. Он плачет, уткнувшись лицом себе в руку, чтобы сильно хромает, и другие у вигвама не услышали этого. Он не видел, сколько времени будет шальной конь умирать от штыковой раны. И шальной конь в отрывочных видениях Паха Сапы был немногим старше того человека, который только что вышел из Типи. Быть может, на год, не больше, чем на два. Но что Паха Сапа видел, так это абсолютную решимость в сердце и мыслях шального коня, когда военный вождь заставил его использовать свой дар. Шальной конь собирается убить Паха Сапу. Скажет ему мальчик правду о его будущем или нет? Паха сапи выделили отдельный вигвам за пределами деревни. Сильно хромает, приходит к нему тем же вечером, позднее. Шальной конь и его люди ускакали в собственную тие-спае, но вождь сказал, что вернется к полудню следующего дня вместе с долгим дерьмом и другими вичазаваканами чтобы определить, что за вазикун поселился в мальчике, а потом изгнать призрака, даже если на церемонии изгнания потребуется несколько недель. Паха Сапи сказали, что он должен поститься и очиститься в парилке, которую воздвигли рядом с его отдельно стоящим типи. «Дедушка, я видел, что Ташунка Витко собирается меня убить» сильно хромает кивает и кладет свою громадную руку на худенькое плечо паха сапы я согласен с тобой черные холмы у меня нет твоих способностей видеть прошлое или будущее но я согласен что шальной конь убьет тебя если ты скажешь ему что он падет от руки вазичу или что он не падет от руки вазичу и даже если ты будешь хранить молчание. Он уверен, что вселившийся в тебя призрак — это призрак длинного волоса, а шальной конь боится его. Он хочет, чтобы этот призрак умер вместе с тобой. Паха Сапа стыдится своих девчоночьих слез. Теперь он чувствует себя опустошенным и совсем маленьким. «Что мне делать, дедушка?» Сильно хромает, выводит его из стипи. В сотни шагов отсюда на северной границе деревни сверкают костры. Лает собака. Перекликаются два парня, которые охраняют лошадей, пасущихся по другую сторону ручья. На тополе у ручья ухает сова. Надвинулись низкие тучи, словно серое одеяло, накрывшее луну и звезды. С юга продолжают доноситься ворчливые раскаты грома, но еще не упала ни одной капли дождя. Невыносимая жара. Паха Сапа понимает, что в темноте стоят две лошади. Любимый конь сильно хромает по кличке Червь, превосходный скакун чалой масти, а рядом — кобыла с широкой спиной, принадлежащей женщине-три бизона. Кобыла навьючена аккуратно привязанными одеждами и утварью, а на черве — собственное одеяло паха сапы, лук, колчан со стрелами, копье и другие принадлежности. Сильно хромает, показывает на юг. «Ты должен покинуть деревню сегодня. Возьмешь червя и кобылу. Женщина-трибизона называет ее Пеханска. Ты должен ехать на Иту кагата на юг мимо медвежьей горки на черные холмы езжай подальше в черные холмы но будь осторожен разведчики шального коня и сердитого барсука говорят что бледнолицы за последние несколько лун наводнили наши священные холмы и даже построили там города шальной конь поклялся перед всеми что на следующей неделе он отправится на черные холмы и будет убивать там всех возичу, какие ему попадутся. Дедушка, если шальной конь и его воины скоро отправятся на Черные холмы, почему ты и меня посылаешь туда? Не безопаснее ли мне отправиться на север, в страну бабушки? Безопаснее, и я скажу шальному коню, что дал тебе моих лошадей, чтобы ты отправился в страну бабушки. Он убьет тебя за то, что ты помог мне, тункашила!» Сильно хромает, кряхтит и качает головой. «Нет, не убьет. Это развязало бы войну между родами. А шальной конь хочет убить в этом году тысячу возичу, а не других лакота. Пока что. А ты должен ехать в черные холмы, потому что там ты пройдешь ханблицею». Твое видение должно посетить тебя там и только там. Это я точно знаю. Ты помнишь все, что я рассказывал тебе о самоочищении, строительстве парилки и молитве шести пращурам? Я помню, дедушка. А когда я смогу вернуться? Только после успешной ханблицей паха сапа. Даже если на это уйдут недели или месяцы. Но когда будешь скакать на юг, а потом назад, на север, будь осторожен. По возможности не поднимайся на хребты, прячься в выбирай путь по руслам ручьев. Веди себя так, будто ты в стране пауни. И шальной конь, и возичу убьют тебя, если только ты им попадешься» наша стоянка будет где нибудь между тощей горкой и страной арикара на севере но даже возвращаясь в деревню будь осторожен спрячься и наблюдай за деревней не меньше дня ночи и еще дня пока не убедишься что там безопасно хорошо дедушка а теперь езжай сильно хромает подсаживает мальчика на червя дает ему по воде пехански, белые цапли и вглядывается в полуночную темень на юге. «Я думаю, сегодня ночью начнется гроза, и дождь будет идти много дней. Это хорошо. Шальному коню будет трудно выследить тебя, а он всегда считался неважным следопытом. Но ты езжай на запад, куда повернет ручей на юге от тощей горки» и как можно дольше оставайся в воде, а после этого старайся ехать по жесткой каменистой земле. Если почувствуешь что-то не то, прячься. До свидания, паха-сапа. До свидания, дедушка. токша ака иста васиньянг Тело паха сапа Я увижу тебя снова глазами моего сердца, черные холмы. Сильно хромает, разворачивается и спешит назад в освещенную кострами деревню. Причмокнув, чтобы лошади вели себя тихо, паха сапа поворачивает их на юго-запад и скачет в ночь.